Глава 18. Джуд Харрисон. Иисусе Христе, выдохнул Джуд, когда Виктор Паттерсон погиб у него на глазах. Ужас, охвативший остальных пассажиров, Ворвался сквозь динамики его авто в купе с гамом из следственной комнаты. Мышцы живота скрутило, по телу волной прокатилась дурнота. Впрочем, за последние сутки у него маковые росинки во рту не было, так что и исторгнуться было практически нечему. Джут не мог оторвать глаз от экрана. Прямая трансляция с неопознанного второго автомобиля позади пылающего такси Виктора продолжалась. Мобиль затормозил и попытался обогнуть, вырышив впереди огненный шар. Но в вуали потенциальных угроз, реагировать на которые он был запрограммирован, автобомбы не числились. Он врезался в такси сзади, сминая капот в гармошку. Джут услышал новые вопли, на сей раз из второй машины. Потом дверцы распахнулись, и её пассажиры выбрались наружу, подальше от опасности. А через считанные мгновения второй огненный шар поглотил и это авто, и трансляция разом оборвалась. Джут на время забыл о Либе, безраздельно отдав своё внимание остальным пассажирам, пребывающим в таком же безвыходном положении, как он, без каких-либо видов на избавление. Особенно его тревожила явно подавленная Клер. Её голос он услышал первым в своей машине после хакера и видел, как она одной рукой зажала рот, а другой прикрыла свои нерождённые дитя. Перед лицом смерти материнский инстинкт заставил её встать на защиту предмета своей безоговорочной любви. Её самоотверженность восхитила Джуда. Среди прочих напуганных голосов он с трудом отличил голос Клер. Пожалуйста, я вас умоляю, всхлипнула она. Пожалуйста, Джуд переполняла потребность попытаться уверить её, что помощь непременно придёт, и не стоит прощаться с надеждой. Ему почти нечего было сказать в утешение ей или кому-либо из застрявших в своих автомобилях против собственной воли, но не попытаться Джуд не мог. Клер, начал он, пытаясь возвысить свой голос над остальными. Клер, это Джуд Харрисон, подождал, пока она заметит, как он машет ей. Вы в порядке? Её рука переместилась с рта к глазам, чтобы смохнуть слёзы. Я не могу умереть, произнесла она едва слышно среди остальных. Я не могу умереть сейчас. Только не так. Прошу вас, постарайтесь не паниковать. Я понимаю, что это легче сказать, чем сделать, но нам нельзя давать слабину, ладно? Инстинкты редко меня подводят. А они подсказывают, что вы сильная женщина. Вы должны держаться ради вас обоих. Вы меня слышите? Не сдавайтесь. Никто из нас не должен сдаваться. Мы найдём способ выпутаться. Как? спросила она. Хакер сказал, что мы все погибнем, как тот несчастный старик. Как мы можем этому помешать? Пока не знаю, и это будет непросто, но постарайтесь не терять и веры. пока мы не исчерпаем все возможности до последней. Ладно, обещаете? Клерш мыгнула носом, втянув ноздрями изрядную часть набежавших соплей, и утёрла остальное тыльной стороной кисти. Джут увидел, что она отвечает короткими резкими кивками. Его взгляд вернулся к экрану, и прежде всего к Липпи. И он тут же заметил, что с ней что-то не ладно.